Страница 134. Глава 6. Торжественная лирика. 1 Хоровая лирика и связь её с общественной жизнью. Второе. Развитие хоровой лирики в 7-6 веках до нашей эры Третье. Высший расцвет хоровой лирики. Пиндар. Четвёртое. Бакхелит. Упадок жанра этиникия. Первое. Хоровая лирика и связь ее с общественной жизнью. Наивысшего расцвета лирическая поэзия греков достигает в хоровой лирике. Песня, которая поется хором, выражает настроение целой группы людей и приурочивается по преимуществу к событиям общественного значения, например, к общественным праздникам. Вследствие этого поэтические и музыкальные формы таких песен приобретают особенно сложный и величественный характер, которым и отличается эта поэзия от более простой монодейной лирики. К хоровой лирике принадлежат прежде всего различные песнопения, гимны в честь богов, и некоторым из них были присвоены особые формы. Так в честь Аполлона исполнялись пианы, в честь Диониса – дифирамбы. Исполнялись эти гимны большей частью в хорами мужчин, иногда хорами мальчиков. Особенно выделяются песни, исполнявшиеся хорами девушек, так называемые «парфении». Среди разного рода хоровых песен видное место занимали победные оды, так называемые «эпеникии», исполнявшиеся в честь победителей на спортивных состязаниях, на главных праздниках городах. Тут прежде всего имеется в виду игры общегреческого значения – Олимпийские игры в честь Зевса в Олимбии, то есть в Лидии; Пифийские в честь Аполлона в Дельфах. Немейские в честь Зевса в Немее, то есть в Арголиде. Истмийские в честь Посейдона на Истме, на Каримском перешейке. На этих играх происходили состязания в беге, борьбе, кулачном бою, метании диска и так далее. Особенной пышностью отличались ристания на колесницах. Все игры повторялись в определенные промежутки времени, в Олимпии, например, один раз в четыре года. Этот четырехлетний промежуток назывался Олимпиадой. В указанных местах, в торжественной обстановке, перед многолюдным и разноплеменным составом зрителей, Глашатай называл имя и родину победителя. Слава его разносилась по всему греческому миру и становилась не его личным делом, а делом всего государства, которое имело право гордиться доблестью своего гражданина. Неудивительно, что не только родственники и друзья, но и государства не скупились на прославление таких людей и устраивали в честь них торжества как на месте победы, так и позднее у себя дома». Нередко воздвигались их статуи, им назначалось содержание на казенный счет. Платон, Апология, 26. Надо представить себе общий энтузиазм в честь победителей, чтобы понять и оценить мастерство выдающихся поэтов Симонида, Пиндара, Баххелида и других, которые таким сюжетом посвящали свои таланты. Нередко они сочиняли такие оды по поручению государства, иногда по просьбе родственников или друзей. Этим определяется источник жанра эпиникия, его социальная основа. Здесь же видна и слабость его. Он был связан главным образом с интересами своих знатных и богатых заказчиков. С торжеством демократии он таким образом теряет под собой почву. Второе. Развитие хоровой лирики в VII-VI веках до нашей эры. В VII веке Элийская музыкально-песенная традиция была принесена в Спарту Терпандром, уроженцем острова Лиссабона. Так объясняли расцвет лирической поэзии в Спарте. Поэзия получила тут суровый строгий характер в духе граждан государства. Поэзия Терпандра носила религиозную направленность. Сохранился лишь отрывок из его гимна в честь Зевса. «О Зевс, всех дел начало ты и вождь, тебе, О Зевс, начала гимнов шлю». В Спарту же из лидийского города Сарт прибыл в середине VII века Алкман. Он писал разные стихотворения с повторяющимися строфами. Желая показать разнообразие своей поэзии, он говорил, что знает на напевы всех птиц. Более всего, Алкман был известен своими парфениями, девичьими песнями. Одна из таких песен сохранилась на папирусе, правда, текст ее читается плохо. Вначале прославляются местные герои. В основу песни положена мысль о ничтожности человека. «Из людей сильнейшие ничто, всем на свете правит божество». Эта мысль подтверждается примером спартанского царя Тиндорея, который был изгнан с престола врагами, но восстановлен Гераклом. После такого вступления, относящегося непосредственно к празднику, поэт переходит к прославлению десяти девушек, участниц хора, и особенно двух – Агидо и Гегисихоры. Страница 136. «Блажен тот, – говорит поэт, – кто в радости и без скорби проводит дни своей жизни. Я же прославляю светлую Агидо». По мнению поэта, стоит только взглянуть на Агидо, чтобы убедиться в том, что солнце действительно светит. Только с сиренами не сравняются эти девушки, но ведь то богини? Эта часть песни отличается остроумием, игривостью и изяществом, порой даже юмором. Алкман обладает глубокой любовью к природе и умением ее изображать. Одним из замечательных образцов его поэзии является описание природы ночью. Горные вершины и утесы спят. Спят холмы, ущелья, гады, что питает черная земля. Спят в горах все звери, спит весь род пчелиный. И в багряном море, в самой глубине, чудища подводные. Спит и хищных птиц, племя длиннокрылых. Сноска. Сравни стихотворение Гюте «Горные вершины» и перевод его Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Конец сноски. Среди стихотворений Алкмана встречаются и мифологические темы, дающие простор утонченной фантазии поэта. Таков, например, отрывок, содержащий описание какой-то богини на вакхическом празднике. «Часто ты бывала на вершинах гор». Когда праздник славный был богам угоден, С золотым сосудом, с чашею большой, Вроде тех, какие есть у пастухов. Ты у львиц руками молоко доила, Сыр варила крепкий, что убьет хоть арга. Сноска. Арк, стокое чудовище, убитое Гермесом. Чтение этого места ненадежно. Конец сноски. В обстановке воинственных трав спарты резким контрастом звучит заявление поэта, который кефару ставит на один уровень с мечом. К концу VII и началу VI веков до нашей эры относится деятельность Стисихора из Гимеры в Сицилии. Это имя, означающее «устроитель хоров», было первоначально прозвищем, а подлинное его имя – Тисий – Древние критики признают за ним важную роль в развитии греческой лирики. Однако до нас дошло мало отрывков, самый большой из них содержит всего семь стихов. Оригинальной чертой его творчества было то, что для своих лирических произведений он широко пользовался эпическими сюжетами. Таковы, например, его «Герионида», содержащий рассказ о победе Геракла над трехтелом богатырем Герионом, или «Разрушение Илиона, или «Елена», «Орестия» и другие. Эти темы указывают на идеологическую связь его со Спартой. Драматизируя лирические сюжеты, Стисихор подготовлял путь для развития греческой трагедии. У Стесихора были произведения и другого характера. В стихотворении «Родина» была изображена трогательная любовь девушки к своему двоюродному брату. Влюбленные были схвачены тираном и казнены, но после их смерти тиран жестоко раскаялся. В другом стихотворении под названием «Калика» Девушка по имени Калика умирает из-за неразделенной любви. Со стихотворением Елена связано сказание. Как и в древнем эпосе, сюжетом его являлось преступление Елены. Но в некоторых местах, например, в Спарте, Елена почиталась как богиня красоты. Поэтому разгневанная насмешкой поэта, она в наказание ослепила его. Оракул сказал Стесихору, что он получит исцеление, если загладит свою вину. Тогда поэт написал «Полинодию», то есть «Песнь отречения», где прославил Елену как верную жену, которая была унесена богами, так что Парис увез в трое только призрак ее. Ввиду раскаяния поэта ему было возвращено зрение. В этой новой трактовке сюжета о Елене впоследствии был развит Эврипидом в трагедии Елена. Важная заслуга Стесихура в технике лирических песен является установление принципа так называемой лирической триады, то есть троичности. Песни его предшественников составлялись из нескольких строф, построенных по определенной ритмической схеме. Слово строфа буквально значит поворот. Предполагалось, что хор поет свою песню, находясь в движении. Поворот хора заканчивает одну часть, после чего начинается другая часть песни, тождественная с первой по своему метрическому и музыкальному составу. Такой характер имеют короткие строфы из четырех стихов у Алкея и Сапфо. У Алкмана же в одном стихотворении была строфа из 14 стихов. Со временем Сихора вошло в употребление сочетание из трех групп стихов. Строфы, совершенно сходные с ней в музыкальном отношении, антистрофы, буквально обратный поворот, и заключение, так называемого эпода, буквально припев, состоящего из группы стихов в новой комбинации. В крупном лирическом произведении такая триада повторяется несколько раз. В дальнейшем этот принцип вошел в употребление у лирических поэтов Симонида, Пиндара, Бакхилида и других, и еще с большим разнообразием перешел в лирические части драмы. Можно сказать, что со временем стесихора лирика выступила во всеоружии своих художественно-музыкальных средств. В языке торжественной лирики с этих пор упрочилось употребление дорийского диалекта – сноска. Открытия последнего времени обогатили наши представления о творчестве Стесихора. Смотри Чистякова, древняя поэзия греческого Запада, вестники древней истории, 1980 год, номер 4, конец сноски. Продолжателем стисихора в VI веке до нашей эры был Ибик из Регия в Южной Италии. Как поэт и певец, он разъезжал по разным городам Греции и подолгу останавливался при дворах тиранов: Поликрата на Самосе, Периандра в Коринфе и других, радушно принимаемый ими. Придворная обстановка, естественно, наложила свой отпечаток на его поэзию, в которой немалое место занимают мотивы придворной лести и эротики. В таких условиях Ибиг создал особый вид похвальной оды, так называемого «энкомия». Примером его может служить довольно значительный отрывок более 40 стихов, в котором поэт обещает в противоположность героям Троянской войны прославлять поликрата. Страница 138. Наибольшую славу приобрел Ибик своими любовными песнями. К сожалению, сохранились из них лишь небольшие отрывки. Вот отрывок, в котором он, подобно Сапфо, Изображает стихийную силу страсти. Айвы весной расцветая, Влагу источников пьют, Прелестью сад наполняя Нимф заповедный приют. И на лозе виноградной В вешние яркие дни, В зелени прячась прохладной, Почки взбухают в тени. Но никогда надо мною Страсть не смыкает очей. Точно палящий грозою ветер фракийский бурей вдруг на меня налетает воли киприды эрот сводит с ума иссушает мрачный и неустрашимый с детских он лет надо мной властвует неукротимо и отнимает покой В другом стихотворении Ибик сравнивает действия Эрота с непонятной силой, которая заставляет и старого застоявшегося призового коня вздрогнуть и мчаться на перегонки с другими. В новой литературе Ибик известен по позднегреческому сказанию о смерти его от рук разбойников, раскрытой благодаря появлению стаи журавлей. Этот рассказ послужил сюжетом для известной баллады Шиллера, переведённой Жуковским под названием «Ивиковые журавли». Первым из главных представителей торжественной лирики греки считали Симонида. Он родился на острове Киосе, один из Кикладских, в 556 году. Подобно Анакреонту и Ибику, Симонид жил при дворах различных тиранов – Гепарха, сына Песестрата в Афинах, Аливадов в Фессалии и под конец жизни у Гейерона в Сиракузах. Многие стихотворения его посвящены прославлению властителей и победителей на состязаниях. Гибкостью характера он умел снискать расположение правителей». Под старость ему довелось быть свидетелем и певцом великой борьбы греков за независимость против персов. И он написал элегию в память бойцов, погибших при марафоне, и победил в состязании даже Эсхила. Он умер в 468 году в Сицилии в городе Акраганте. Из богатого творчества Симонида до нас дошли только незначительные отрывки. По своим взглядам, Симонид являлся правозвестником золотой середины. Он не увлекался высокими идеалами. Высшую добродетель он считал возможной только для богов. Требования же к человеку он ограничивал условиям, так называем, по мере возможности. Он оправдывал дурные поступки людей, если они совершаются непреднамеренно. а с необходимостью, говорил он, не борются даже боги. В свои стихотворения на различные темы, связанные с современностью, он любил вкладывать поучения или утешение посредством сравнений с мифологическим прошлым. Страница 139. Из хоровых песен Симонида особенно известностью пользовались его френы – похоронные песни, в которых критики находили много мягкого чувства и даже трогательности. Таков отрывок из одного стихотворения, который содержит драматический эпизод в виде плача Данаи. Отец Акрисий заключил ее в подземелье, так как ему было предсказано, что он будет убить своим внуком. Сам Зевс проник к ней в виде золотого дождя, и она сделалась матерью Персея. Отец ее, узнав о рождении внука, заключил Донаю с младенцем в ковчег и бросил в море. Сноска. Сравни исходный сюжет сказки Пушкина о царе Салтане. Конец сноски. Поэта воспроизводит плач несчастной матери над ребенком, не сознающим ужасного положения. Смертельная тревога Данаи и полная беззаботность младенца представляют поразительный контраст. Материнская нежность воспроизведена поэтом с глубоким драматизмом, напоминающим несколько манеру Эврипида. Кроме френов, Симонит писал и Эпиникии, от которых до нас дошло так мало, что трудно даже уяснить их характер. Известно только, что его эпиникии в древности пользовались большой славой. Прочувствованным и величавым характером отличается отрывок из какого-то его стихотворения в честь воинов, павших при фермопилах. Кто пал в бою при фермопилах, тех славно участь чудный жребий ждет, алтарь святой на их могилах. Рыданий нет, но память их живет, и скорбь о них им стала похвалою. Того надгробия не сотрет, ни тлен, ни времени полет. всесокрушающей рукою, сия священная ограда над гробом доблестных мужей, обитель славы всей Эллады, и в том свидетелем пред ней сам царь спартанский Леонид, который доблестью своей навеки будет знаменит. Выше мы уже говорили о ряде эпиграмм Симонида в честь памяти воителей, павших в борьбе за независимость против персов. Поэзия «Симонида» пользовалась большой популярностью в литературных кругах последующего времени. Тексты его произведений изучались в школах. Он был авторитетом для философов, критиков и моралистов, софистов, Платона и других, которые использовали его тексты для толкований и поучений. Однако в глазах радикальной молодежи конца V века он казался уже старомодным, что видно из комедии Аристофана под названием «Облака» 1356-1362. Наряду с вышеназванными поэтами, а также Пиндаром и бакхилитом, о которых будет речь дальше, было еще много других, которых мы знаем почти только по именам или по незначительным отрывкам. отчасти обнаруженным в недавнее время на папирусах. Страница 140. Таков, например, Лас из Гермионы, живший некоторое время при дворе Гепархова в Афинах. Он был учителем Пиндара, соперником Симонида, и был известен дифирамбами. Фиванская поэтесса Карина также считалась учительницей Пиндара и, как передают, иногда побеждала даже его самого. Она занималась местными фиманскими сказаниями о споре гор Кеферона с Геликоном, о дочерях бога реки Осопа и тому подобное. Тимокрион Тродоский в первой половине V века писал стихотворения политического характера и нападал на Симонида и на Фемистокла, которого противопоставлял Аристиду. Третье. Высший расцвет хоровой лирики Пиндар Величайшим лирическим поэтом все древние единогласно считали Пиндара. Пиндар родился в местечке кино приблизительно в 518 году до нашей эры и был гражданином Фиф. Он был дорийского происхождения и принадлежал к знатному роду. Пиндар рано начал заниматься литературой и считал себя учеником Ласа и Каринны. Первым его произведением – Была десятая пифийская ода, написанная в 498 году. Посвятив себя поэтической деятельности, Пиндар объехал многие города Греции, жил долго на Егине, которую прославил как блестящую звезду Зевса Эллинийского. Часто бывал в Афинах, в Дельфах, в Африканской Кирене и состоял в дружеских отношениях со многими знатными фамилиями. В 467 году он предпринял путешествие в Сицилию и тут проживал некоторое время при дворах различных тиранов – Гиерона, Ферона и других. Но он держал себя с большой независимостью и решался подавать непрошенные советы правителям, чем вызывал недовольство с их стороны. И только исключительная слава, которой он был окружен, заставляла их мириться с этим». Виноградник Диониса приносит неживительное спасение в трудностях, писал он в четвертой пиане, 25-30. Нет у меня коней, не держу я стад коров, но и меламп не хотел покинуть родину, чтобы быть царем в Аргосе. Так характеризовал он свое собственное положение. Сноска. Меламп. Мифический прорицатель. Конец сноски. Пиндар дожил до преклонного возраста. Последнее известное нам его произведение «Восьмая Пифийская ода» относится к 446 году. Умер он, по-видимому, в Аргосе в 442 или 438 годах. Пиндар писал произведения весьма разнообразного характера. Тут были гимны, пианы, дифирамбы, гипархемы, парфения, энкомеи, Френы и тому подобное. Но особенную славу он заслужил своими эпиникиями. Из них сохранилось 45 стихотворений, которые, соответственно, четырем местам общегреческих состязаний разделяются на четыре книги: первое Олимпийские, второе Пифийские, третье Немейские и четвертое Истмийские оды. Из произведений остальных жанров сохранились только отрывки, некоторые из них довольно значительного объема. Сравнение этих отрывков с сохранившимися эпеникиями показывает, что при всем различии этих стихотворений по жанрам, они мало отличаются по существу. По ним мы получаем довольно полное представление об общем характере творчества Пиндара. Страница 141-я. Структура эпиникия в пиндара чрезвычайно прихотлива и разнообразна, так что невозможно подыскать для нее какую-нибудь определенную схему. Поддаваясь потоку своей бурной и богатой фантазии, поэт подчиняется только законам своего вдохновения. Самой сущностью жанра эпиникия определяется его содержание. Поэт прославляет победителя и его достижения, и поэтому обязан хотя бы в самом кратком виде охарактеризовать тот вид состязания, в котором одержана победа. Перед нашими глазами проходят победы в пышных состязаниях коней колесниц, тиранов Гейрона, Ферона. Аркисилая Керенского, афинского аристократа Мегакла из рода алкмеонидов, победы в стадии, то есть в беге, победы в борьбе, в кулачном бою граждан и даже мальчиков из разных греческих государств. Но к этой основной теме присоединяется много побочных, и нередко побочные темы приобретают главенствующее значение. Поэт прославляет и родину победителя, и род его, извлекая из этого мотивы для поучения, о доблести его самого и его предков, о милости богов, о благочестии. Он выставляет своего героя как образец для подражания другим, выражает надежду, что он не ограничится совершенным подвигом и так далее. Попутно он прославляет эти места, где одержаны победы, как, например, Олимпию в начале первой Олимпийской оды. Типично греческую особенность этих произведений составляет самое широкое включение в них мифов. Поэта излагает мифы о происхождении своих героев, об их родах, прославивших себя в прошлом, мифы об их родных городах, о тех местах, где одержаны победы. Мифы привлекаются по сходству описанного положения или даже по противоположности, по той или другой связи с победителем или в качестве поучительных примеров, причем автор подчеркивает нужный ему смысл. Характерно построение первой Олимпийской оды. Она написана в честь Гиерона Сиракузского, рысак которого по кличке Ференик «Победоносец» принес ему победу на скачках в Олимпии в 476 году. Ода начинается с прославления Олимпийских игр. «Вода прекрасна на земле, и злата, как огонь, блистающий во мгле, Средь гордой роскоши сияет. Но если состязание воспевать, твой глаз у сердца призывает, днем не пытайся ты искать». В пустынной области эфира теплее солнца звезд других, и краше олимпийских наша лира, пускай не славит игр иных. От прославления состязаний поэт переходит к прославлению Гейерона, слава которого «сияет в Олимпии». Это дает ему основание перейти затем к воспоминанию о победе древнего Пилопа над местным царем Олимпии Эномаем, после чего он стал властителем всей страны, названной его именем Пелопонес, остров Пилопа. Ода заканчивается пожеланием Гейрону новых успехов, а вместе с тем и осторожным наставлением не заноситься выше меры в своих стремлениях. страница 142. Примером того, как Пиндар пользуется мифами, может служить рассказ о нимфе Кирения в девятой пифийской оде. Ода прославляет Телеси Крата, одержавшего в 474 году в Дельфах победу в беге с оружием в руках. Так как он Уроженец африканского города Кирены это дает основание поэту рассказать о нимфе Кирене, воинственной деве, которая занималась не женским делом, охотой на диких зверей. Однажды, когда она билась с могучим львом, ее увидал Аполлон. Афродита, нежно коснувшись рукой, пронзила его сердце страстью. Он пришел к премудрому кентавру Хирону, чтобы узнать, кто эта дева. Так страсть помрачила всевидение Бога. Кентавр предсказал Аполлону, что она сделается владычицей Либии, то есть Северной Африки, где будет основан город ее имени, и что она родит ему сына Аристея. А потомком последнего считался Телесекрат. Попутно поэт вспоминает и своих фиванских героев, и Алая, и Геракла. В заключение он касается прежних побед Телесикрата. Кстати, говорит об одной из его прародительниц, имени называется, из-за которой состязались многие женихи. В общем, миф заполняет почти всю оду. Одной из самых блестящих од. Пиндара является четвертая пифийская в честь Аркисилая Керенского, одержавшего в 466 году победу в Рестане на Колеснице. Аркисилай возводил свою род к Эфему, одному из участников похода аргонавтов. Это дает поэту основание вспомнить об этом походе. Когда аргонавты на обратном пути направлялись через Африку, бог Тритон, сын Посейдона, вручил Эфему комок земли и этим предоставил ему право на обладание Ливией. Поэтому, когда один из потомков Эфема Бат с острова Феры вывел колонию в Кирену, он осуществил право на обладание страной, предоставленное ему Богом. Напомнив эту историю рода Баттиадов, поэт большую часть Оды посвящает рассказу о Ясоне и его походе в Колхиду за золотым руном. А в заключение он искусно обращает речь на тему современных политических отношений и дает правителю совет вернуть из изгнания одного из противников – благородного домофила. Особое место должно быть отведено третьей пифийской оде, где поэт пользуется формой эпиникия, хотя только вспоминает о прежних победах Гиерона, а в действительности обращается к нему с утешением по случаю его болезни. Он выражает сожаление, что нет среди людей кентавра Херона, который воспитал кроткого целителя Асклепия. Асклепий был сыном Аполлона от нимфы Карониды. Но так как она изменила Богу с простым смертным, Аполлон обратил на нее гнев Артемиды, которая и поразила ее стрелой. На погребальном костре Аполлон выхватил из шрева матери неродившегося еще сына и отнес на воспитание к Херону. Тот научил своего питомца врачебному искусству. Прельщенный золотом, Асклепий осмелился воскресить умершего и нарушил этим закон природы. За это Зевс поразил его своей молнией. Таким образом, поэт не может помочь Гейрону. Он говорит ему в утешение, что если полное счастье людям не дается, поэт вспоминает судьбу Кадма и Пелея, то надо довольствоваться теми благами, которые даны ему в изобилии, любовью народа, и славой. Страница 143. Из приведенных примеров можно видеть, какое место занимают мифы в творчестве Пиндара. Взяв их из сокровищницы народного творчества, поэт переделывает их, приспосабливая к своим целям, и в них выражает свои идеалы. Мифы эти поэчередуют с размышлениями на моральные, политические и религиозные темы. Начало поэтической деятельности Пендара совпадает с периодом греко-персидских войн, во время которых фиванцы оказались отступниками от общего дела греков и дали персам земли и воды в знак покорности. Геродот, 7 -я, 132 -я. И в 480 году при нашествии персов на Грецию даже оказывали им поддержку. Это глубоко огорчало поэта, зато он высоко ценил и прославлял твердую национальную политику Афин. Известен отрывок из его «Дифирамба в честь афинян». О, блестящие, фиалками венчанные, Воспеваемые в песнях славные Афины, Оплот Греции – божественный город. О славе Афин он говорит в седьмой пифийской оде, Но вместе с тем он оставался патриотом своего Отечества И пользовался случаем прославить его, Например, в первой истмийской оде. «О, моя мать, златощитная фива!» «Дело твое выше всех я поставлю». Жители северной колонии Абдеры он призывал к борьбе с персами и соседними фракийскими племенами. Пиан II. Пиндар – сторонник Афин в их борьбе с персами, поборник их общегреческих идеалов. Он современник Асхила и близок к нему по свойствам своего таланта. Их объединяет стремление к титаническому и сверхчеловеческому, а также богатая образность, величавость мысли и выражения. Для Пиндара, как гениального поэта своего времени, показательно высокое представление о поэзии. Он считает поэтическое искусство мудростью. Уже в первой олимпийской оде в честь Гейрона 476 год, полный сознание своего значения для Греции, он заканчивает стихотворение словами. «Да будет же твоим уделом ныне высокий счастье путь, а мне с победоносцами быть дружным и повсюду искусством между эллинов сиять». Подлинный поэт мудрый, он знает многое от природы, он подобен божественной птицы Зевса, то есть орлу, а те, которые берут одним учением, он имеет в виду Симонида и Бакхилида, которые вели против него интриги, пусть каркают на него, как жадные вороны. Он высказывает убеждение, что слово живет дольше дел, если язык извлечет его с помощью харит из глубины сердца. Харитом, Богиням обаятельной силы, изящества и красоты поэт посвящает вдохновенное стихотворение по случаю победы Асопиха Архаменского. «Да не покинет меня чистый свет шумных харит, говорит он в другом месте. Только песня обеспечивает память великим деяниям. Великие подвиги остаются покрытыми мраком, если не прославленные в гимнах, и Одиссей своей славой обязан более всего Гомеру. Страница 144. «Прежнее обаяние спит, смертные не помнят того, что не достигнет высшего цвета искусства в славных потоках слов». Или вот еще его. Доблесть живет долгое время в славных песнях. Песня – есть сладкий плод сердца, сокровище. Он называет себя славным пророком пиэрит, то есть мус, предвосхищая подобное же определение у Баххелида и особенно известное из римской поэзии, например, из Горация и других. Свои мысли о высоком значении поэзии и песни Пиндар облек в особенно величественные образы в начале замечательной первой пифийской оды. Все на свете покоряется обаянию песен, не только люди, но и боги, даже воинственный арес». Звуки песен заставляют трепетать чудовищного сына Земли, стоглавого Тифона, поднявшего некогда восстание против Зевса и заключенного за это в недра Земли. Там он по временам начинает шевелиться, производя извержения, наваленные на него огнедышащие этны». Поэт пользуется случаем описать в поэтических образах извержение этны, которое произошло в 478 или 475 году до нашей эры, как действие этого мифического чудовища. Вот вступительная часть этой оды. Страфа первая. «Золотая фарминга – совместный удел Аполлона и мусс темнокудрых». Тебя слушает пляска, начало торжеств, И певцы твоим стакам послушны. Когда вся трепеща под ударами рук, Ты зачин хороводный заводишь, Ты, разящий перун, погашаешь огня Вековечного силою звуков. А на Зевсовом скипетре дремлет орел, Оба быстрых крыла опустившие. Антистрофа первая. Царь пернатых, ему над кривой головой тучу черную ты разливаешь сладкой дремою вежды смыкая а он очарованный силою звуков свою гибкую спину вздымает сквозь сон сам суровый арес покидает острие грозных копий, лаская в тиши свое сердце а стрелы тех звуков и богов услаждают искусной игрой Латаида и муз пышноризных. эпот первый На кого же прогневался Зевс? Те трепещут, Перийский, заслышавший глаз Кто не есть на земле или на море бурном, и кто в тартаре страшном лежит, тот богов супротивник, Тифон стоголовый, Его грод Киликийский, преславный, взрастил. Но теперь ему выси приморские кимы, и Сицилия давят косматую грудь. Сноска Фарминга разновидность. Лиры, Латаид, сын богини Латоны, то есть Аполлон, Пиориды, то есть Музы, Кима, город в Италии, близ Неаполя, у римлян Кума, приморские выси, Везувии. Конец сноски. Под небесным столпом, над ним снежная Этна, тяготеет кормилица вечных снегов. Страница 145. После этой вступительной части поэт описывает извержение Этны. Чудо, что дивно увидеть самим, но и слышать от видевших дивно. А затем он переходит к основанию гейроном города Этны. Упоминание еще почти неизвестного города преследовало политическую цель – В последней части Пиндар прославляет самого победителя на конском состязании Гейрона, напоминая о великих победах, благодаря которым Гейрон вместе с братьями спас весь греческий мир от карфагенян и этрусков и приравнивает эти победы к одновременным победам греков над персами при Соломине и Платеях. В заключение поэт дает наставление правителю, который хочет оставить о себе добрую славу. Мировоззрение Пинтара глубоко религиозное, однако оно далеко от народных представлений и приближается к философскому. Он верит во всемогущество богов. «Зевс – властитель всего», – говорит он. Представление о Зевсе он возвышается до философского учения о всеобъемлющем божестве, лишь носящем традиционное имя Зевса. По его мнению, от богов происходят все способности людей. Они бывают поэтами, искусными борцами и ораторами. Становясь на примитивно-рационалистическую точку зрения, Пиндар решительно отвергает грубые версии мифов. Так в первой олимпийской оде, вспоминая героя Пелопа, он заявляет, что не может поверить рассказу, будто отец его тантал угостил богов мясом сына. «Немыслимо назвать кого-нибудь из блаженных чревоугодником. Я отказываюсь», – заключает поэт. С такими понятиями о богах связаны и его представления о судьбе человека. «Человек – слабое, ничтожное, эфемерное существо, всецело зависящее от воли богов. Он – лишь призрак тени». Такое представление о полном бессилии человека – характерная черта, рисующая кризис аристократии. Чувствуя неустойчивость своего положения под натиском новых общественных сил, люди этого круга ищут обоснования в религии. Так получает распространение мысли о зависти богов. Отсюда является безотрадная дума, что нельзя протестовать, а надо смиряться перед богами и молчать. Часто, говорит он, самое мудрое для человека – молчать. И лучше всего не спорить с богами. Социальное воззрение Пиндара определяется тем, что он является выразителем идеалов людей, именуемых прекрасными и добрыми. В таком определении подразумевается соединение физической и нравственной красоты, какую приписывали себе как свое исключительное свойство так называемые лучшие люди, так называли себя аристократы. Такая классовая ограниченность присуща мировоззрению Пиндара, но положение его героев становилось все более безнадежным, и он оказался последним певцом идеалов аристократии, отжившей свой век. Произведение Пиндара отличается необычайно высоким полетом мысли. Он быстро и легко переносится от одного предмета к другому. Страница 146-я. Это составляет своеобразную манеру его творчества. Его речь полна красочных образов. Мы уже указывали, как обильно он пользуется мифологией, причем часто вводит редкие варианты мифов. Он писал на дарийском диалекте, язык его отличается необыкновенной величавостью и торжественностью, изобилует метафорами, фигуральными выражениями, эпитетами, сравнениями и чарует своей оригинальностью и смелостью. Такими свойствами лирика Пиндара заслужила широкое признание и распространение в древности, и Пиндар сделался национальным греческим поэтом. Поэзия Пиндара, писал Виссарион Григорьевич Белинский, выросла из почвы эллинского духа, из недр эллинской национальности. После Пиндара жанр эпиникия, связанный с определенными социальными условиями, отмирает, а вместе с ним отмирает песня, возвращенная дорийской культурой. Слава Пиндара возродилась в эллинистическую эпоху, когда ему было отведено первое место в Александрийском каноне девяти лириков. Римский поэт Гораций признал его неподражаемым и характеризовал его поэзию такими словами. «Оды» «Римская цифра 4» Запятая 1 8 Кто с пиндаром равняться помышляет, На крыльях тот, дедаловой рукой, скрепленных воском, лишь затем взлетает, Чтоб имя дать пучине голубой. Как вниз река с горы высокой мчится, Из берегов, разлившись от дождей, И пиндар так бушует и стремится, Хотя поток поэзии своей». Мифический мастер и художник Дедал, чтобы освободиться из плена на острове Крите, сделал для себя и для сына Икара крылья, слепив птичьи перья воском. Он предупреждал сына, что на этих крыльях нельзя взлетать слишком высоко, так как от солнечных лучей воск может растопиться. Но Икар не послушался. Воск растопился, и Икар утонул в море, в той части Эгейского моря, которая называется и Корейским морем. Так с тщетной попыткой Икара взлететь сравнивает Гораций усилия поэтов, которые хотели бы подражать Пиндару. В новое время многие поэты подражали Пиндару: Мильтон, Теннисон, Свинберн, Виланд, Гёте, Гёльдерлин, Шенье, Данунцо. и другие. В России сумароков, державин, мерзляков и другие получил распространение пиндерический стиль. Многие брали из него лишь внешнюю форму, особенно мифические мотивы, а впадали в напыщенность, ходульность, не замечая того, как это было чуждо их времени, тогда как у Пиндара формы его поэзии были исторически выработанными, а мифы были родными и понятными, так как брались из поэтической сокровищницы народа. Четвертое. Бакхилит. Упадок жанра эпиникия. Современником и соперником Пиндара был Бакхилит, родившийся на острове Киоссе около 505 года до нашей эры. Племянник Симонида, он, как и дядя, пользовался гостеприимством и расположением сицилийских тиранов, был их придворным поэтом. Страница 147. Он писал произведения разнообразные по форме эпиники, пианы, дифирамбы, парфени, гипархемы и тому подобное, но все они близки по содержанию. Последняя его ода, которую мы знаем, относится к 452 году. В течение многих веков были известны только небольшие отрывки из его произведения, но в 1896 году был открыт целый сборник в египетском папирусе, содержащий 17 его полных стихотворений и несколько отрывков. В Эпеникиях, В честь Гейрона и различных атлетов баххилит подобно Пиндару, бегло останавливается на описании причины торжества, сосредоточивая внимание на побочных обстоятельствах, а в связи с ними передает мифы или даже исторические Предания. Так, например, в Третьей Оде в честь Гейрона, 468 год, автор передает рассказ о чудесном спасении знаменитого царя Креза. Поэт начинает с прославления Гейрона и объясняет его удачи особым благоволением к нему богов за то, что он приносил им в изобилии дары – Его благочестие и дает поэту основание вспомнить о судьбе Креза. Когда столица Креза Сарды была взята персами, он, чтобы избавиться от плена, велел поджечь дом, в котором находился с семьей. Однако Зевс послал черную тучу и дождем потушил огонь, а Аполлон унес его самого и дочерей в блаженный край гипербореев. Сноска. Иначе рассказывает эту историю Геродот. Конец сноски заканчивается стихотворение рядом наставлений. Поэт призывает Герона находить радость в исполнении долга, так как в этом заключается высшая выгода. Самым красочным из сохранившихся произведений Бакхилида является пиан в честь Аполлона Деловского под заголовком Молодежь или Тизей. Святыня острова Делоса была превращена в центр Морского Союза, во главе которого стали Афины. Сюжетом для своего стихотворения Баххилит берет воспоминания о Дане, которые некогда афиняне должны были посылать на остров Крит, семь юношей и семь девушек на съедение чудовищному Минотавру, полубыку-получеловеку. Юный Тизей решил сам отправиться в числе этих жертв, чтобы погибнуть или освободить отечество от позорной дани. Во время переезда царь Минос, сопровождавший молодых людей, воспылал страстью к одной из девушек, Иребее, так крикнула о помощи Тизею. Между Миносом и им вспыхнул спор. Минос, чтобы показать свое превосходство, призвал отца своего Зевса, и тот откликнулся, блеснув молнии. А Тизею для доказательства равного происхождения, он был сыном Посейдона, надо было спуститься в глубину моря и принести оттуда перстень, брошенный Миносом. Дельфины принесли его в чертог бога моря. Он увидал чудеса подводного мира. Царица Амфитрита надел на него парфиру и венок. Когда он неожиданно появился во всей красе на поверхности моря, его с ликованием встретила афинская молодежь. На этом поэт прерывает свой рассказ. Греческим слушателям конец мифа был известен. Пиан заканчивается обращением к богу Аполлону. «О, делосец, услади себе сердце хороводами киосцев, и пошли им богоданную счастливую судьбу». Страница 148. Эти слова объясняют культовое и политическое значение песни. Из того же цикла мифов взят сюжет Дефирамба Тизей. Тизей, сын афинского царя Игея, родился от Эфры, дочери царя города Трезена, Петфея. Когда Тизей возмушал, он отправился в Аттику разыскивать своего отца. Проходя через Истм, Каринский перешеек. Он по дороге победил много чудовищ и разбойников, засевших в этом узком месте. Молва об этих подвигах дошла до Афинян и царя Игея. Хор старцев, собравшись к царю, спрашивает его о неизвестном герое. В ответ на это Игей передает полученные им сведения о молодом герое. На этом дифирамп заканчивается. Предполагается, что конец известен слушателям. Рассмотренный дифферамб является единственным образцом этого жанра и представляет для нас особый интерес, так как по нашим сведениям о диферамбов произошла трагедия. Дифферамб имеет диалогическую форму, предполагает мимическую игру и таким образом содержит элементы драматического действия. Конечно, не надо упускать из виду, что данный образец его относится к концу 70-х годов V века до нашей эры, то есть ко времени, когда в Афинах уже выступали с трагедиями эсхил и другие трагики, и, следовательно, не исключена возможность, что этот дифирамп сам носит следы влияния трагедии. Как поэт, Бакхилит уступает Пиндару по силе и оригинальности. Многие черты он прямо заимствовал у Пиндара. Интересно отметить и у него высокое понимание священной миссии поэта, которую он провозглашает божественным пророком чернооких муз. Себя он называет славным служителем урании. Позднее считалось музой астрономии. носящие золотой убор на голове. Такое значение он приписывает Эгесиону. Свет доблести не умаляется у людей вместе со слабостью тела, но муза питает эту доблесть, говорит он. Замечательно то место, где он рисует свой поэтический размах, уподобляет себя парящему на высоте орлу. Бакхелит в трактовке мифов и в обилии эпитетов находился под влиянием Гомера, подражал и Пиндару, но у него нет того богатства поэтических образов, как у них. Его мысль течет спокойнее, ровнее, в ней больше выдержанности и последовательности, чем у Пиндара. Своеобразной особенностью его в пользовании мифами является недосказанность их, это проявление манерности, отходящей от естественности и простоты. Он сосредоточивает внимание на какой-нибудь части, важной для его цели, после чего обрывает рассказ». Белорукая Калиопа, обращается он к одной из мус. Останови здесь свою прекрасную колесницу. Такую обработку получают у него мифы о Мелиагре, Тизее и другие. Язык его произведения стихотворный размер проще, чем у Пиндара, и потому они легче поддаются переводу на другой язык. Однако серьезные критики всегда отдавали предпочтение неровностям Пиндара перед гладкостью бакхилида. Дарийский диалект перемежается эолизмами и иоанизмами. Если притязание Бакхелида быть поэтическим орлом не было принято современниками, то за ним была признана прелесть медоречивого киосского соловья. Страница 149-я. В творчестве Пиндара и бакхилида жанр эпиникия достигает высшего развития, но с ними же вместе он и закончил свою историю. Это будет вполне понятно, если представить себе его отличительные черты. Пиндар в «Восьми одах» прославляет победы тиранов Гиерона, Ферона, Аркисилая, Бакхелид в «Трёх эпиниках победы Гиерона. Кроме того, пиндар в десяти других эпинекиях и бакхилит в одном прославляют конские рестания, на которых имели возможность выступать почти исключительно богатые и знатные люди. Таким образом, по самой своей природе этот жанр отражал интересы аристократических группировок. Естественно, что по мере того, как стали развиваться и укрепляться демократические элементы, жанр эпиники все более терял социальную почву. И во второй половине V века, когда в Афинах и во многих других государствах утвердился демократический строй, уже не находилось продолжатели направления Пиндара и Бакхилида. Страница 150. -я. Глава. седьмая Начало науки и прозаической литературы. Первое. Экономический расцвет ионийских городов и начало прозы. Второе. Первые греческие философы. Третье. Диалектическая философия Гераклита и зачатки художественной прозы. Четвёртое. Философы-поэты. Пятое. Первые географы и историки-логографы. Первое. Экономический расцвет ионийских городов и начало прозы. Социальные условия, способствовавшие развитию индивидуальной лирики, дали одновременно толчок и для создания литературной прозы. Проза, как язык обыденной речи, существовала раньше поэзии, но как особая литературная форма она развелась значительно позднее поэзии. В раннюю пору истории, при слабом распространении письменности, все те мысли, которые нужно было сохранить и передать потомству, обрекались в ритмическую форму. Она предохраняла текст от искажения и способствовала легкости запоминания. Письменность появляется в результате значительного материального и умственного развития народа на определенном уровне культурного развития. Сохранившиеся памятники показали, что она существовала еще в Крито-Микенскую эпоху. Широкое распространение ее можно предполагать только с VII века до нашей эры. К этому времени относятся первые известные нам попытки опубликования законов, некоторые записи официального характера, как списки должностных лиц и особенно записи религиозного содержания. В противоположность стихам, удовлетворяющим эстетической потребности народа и отражающим преимущество эмоциональную сторону, Прозаические записи преследуют практические задачи – сохранение в памяти ценных наблюдений, из которых впоследствии возникает наука. Страница 151. Язык такой трезвой, рассудочной мысли служит прежде всего для удовлетворения научных запросов. Первые признаки таких стремлений мы уже отмечали в поэмах Кесиода, где делалась попытка, хотя и наивная, разобраться в явлениях окружающего мира. Поскольку мировоззрение того времени оставалось еще во власти мифологических представлений, взгляды на мир выливались в мифологические формы, но важно было само стремление систематизировать их. С течением времени это стремление росло. Правила житейской мудрости, выражаемые в пословицах, настолько поражали сознание народа тонкостью наблюдения и меткостью, что воображение начинало приписывать их отдельным, особенно мудрым людям. Так сложилось сказание о семи мудрецах. В их числе назывались разные имена – сюда включались и некоторые известные политические деятели, как Питак из Метилены, Салон из Афин, Периандр из Коринфа, Фалес из Милета, Биант из Приены и так далее. Стали также собирать и басни, как образное выражение народной мудрости. В V веке до нашей эры Геродот, передавая общераспространенное мнение, считает автором басен Эзопа. Числу подобных же рассказов принадлежат анекдоты о Гомере, о споре его с Гесиодом, о приезде в Грецию мудрого скифа Анахарсиса и тому подобное. Наконец, так слагались и распространялись мелкие рассказы вроде новелл, отчасти на основе бродячих сюжетов. Многие из них вошли в сочинения историков, особенно Геродота. Таков, например, рассказ о сокровищнице египетского царя Рампсенита. Вместе с тем стали распространяться и новые религиозные воззрения, в том числе учения секты орфиков, то есть последователей мифического певца Орфея, побывавшего будто бы в загробном мире. В Афинах распространение орфизма было связано с деятельностью Оно Макрита при дворе Песистрата. Учение это мистическое и проникнуто глубоким пессимизмом. Оно утверждало, что тело есть гробница души. Оно отрицало ценность земной жизни и имело реакционный характер. Такие перемены в общественном сознании – произошли в результате крупных экономических сдвигов, наступивших в VII веке до нашей эры, прежде всего на побережье Малой Азии и на прилегающих к нему островах. Колыбелью греческой науки была Иония, которая в VII и VI веках играла руководящую роль в жизни греков. Тут был ряд цветущих городов – Смирна, Эфес, Колофон, Милет и другие. Отсюда в разные концы греческого мира были выведены колонии, с которыми поддерживалась постоянная связь. Население приморских областей, а таких было большинство, было тесно связано с морем, часто путешествовало в другие страны, поддерживало торговые отношения с самыми культурными народами Востока, знакомилась с их бытом и нравами. У него, естественно, вырабатывалась особая любознательность и наблюдательность, особая пытливость ума. Развитие торговли и промышленности вызывало потребность в научных опытах, географических и астрономических наблюдениях, математических выкладках, знаниях исторического прошлого страны. Страница 152. Стремление осмыслить сущность окружающего мира породило первые философские учения. Но возникшая в это время философия еще не имела того специального значения, какое она имеет в новое время. Как показывает самое слово, это была любовь к мудрости, и она охватывала все отрасли науки. Одновременно стали появляться и первые труды по истории. Уроженцами Милета были первые философы физики Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и история Гекатей. В Эфесе жил Гераклит, из Калофона происходил Ксенофан, с острова Самоса Пифагор. Эти мыслители и сделали первые попытки изложить простым языком новые оригинальные мысли. Так возник язык прозы. К сожалению, сочинения этих философов не сохранились и известны лишь по незначительным отрывкам. Однако, несомненно, что они заложили основы для всей позднейшей науки философии и литературы. Их сочинения имели не только узконаучное значение, но и общелитературное, тем более что они создавали особые формы художественной речи. Они являются первыми образцами ионийской прозы, но язык их еще сильно напоминает поэзию. Фалис ничего не писал, а излагал свои учение устно – Анаксимандру принадлежало первое прозаическое сочинение на греческом языке, однако некоторые из философов, как Ксенофан, Парменит, Эмпидокл, явно продолжая традицию дидактического эпоса, излагали свои учения в стихотворной форме. В общем, необходимо иметь в виду, что у древних был иной взгляд на научные жанры, чем у нас, и они в сочинениях философских, исторических, географических и тому подобное, а потом и ораторских, искали не только научных знаний, но и интересного, занимательного чтения. Поэтому авторы таких сочинений обращали много внимания на художественную сторону изложения. Таким образом, для истории и литературы они представляют интерес не только потому, что дают сведения о своем времени, но и потому, что сами по себе имеют художественное значение. Второе. Первые греческие философы. Систематическое изложение истории греческой философии не является прямой задачей настоящего курса, поэтому мы коснемся вопросов философии лишь в такой степени, какой это необходимо для изучения истории греческой литературы». Историческую ценность греческой философии Фридрих Энгельс видел в том, что, кавычки открываются в многообразных формах греческой философии, уже имеются в зародыше, в процессе возникновения почти все позднейшие типы мировоззрений. Кавычки закрываются. А в позднейшую эпоху вся история философии сводится к борьбе между двумя основными направлениями материализмом и идеализмом. Связывая их с именами особенно типичных представителей философии, Владимир Ильич Ленин определял их как линия Демокрита, V век до нашей эры, и Платона, IV век до нашей эры. Было вполне естественно, что пробудившаяся мысль грека занялась прежде всего изучением окружающего материального мира. Первые греческие мыслители и стали стихийно материалистами. Кавычки открываются. «Материалистическое мировоззрение, — писал Фридрих Энгельс, — означает просто понимание природы такой, какова она есть, безо всяких посторонних прибавлений, и поэтому у греческих философов оно было первоначально чем-то само собой разумеющимся». Кавычки закрываются. Фалис, которого греки считали старшим из своих философов, конец VII и начало VI веков до нашей эры, сумел объяснить случившееся 28 мая 585 года солнечное затмение не как чудо, а как естественное явление. Анаксимандр, живший тогда же, считался изобретателем солнечных часов и составителем первой географической карты. Отличительной чертой ранней, еще примитивной мысли было то, что она видела общее прежде частностей. Кавычки открываются. Природа еще рассматривается в общем как одно целое. Кавычки закрываются. Так характеризовал начальный период философии Фридрих Энгельс. Первые философы были натурфилософами или физиками, то есть занимались исследованием природы, и, занимаясь вопросом, откуда произошло все в окружающем мире, Искали единую первооснову всего сущего, из которой все возникло и в которую все разрешается. Они полагали, что путем уплотнения или разрежения единой материи образуются различные формы видимого мира. Фалес видел эту первооснову в воде, а Ноксимандр в беспредельном Или. кавычки открываются Гегель правильно передает это бесконечное словами неопределенная материя кавычки закрываются Анаксимен шестой век в воздухе Гераклит конец шестого века до нашей эры в огне все эти мыслители считали основную материю живой и потому их называют «гелозаистами», от слов геле материя и зоэ жизнь Как не наивны эти первые философские учения, они важны тем, что были первым шагом к рационалистическому объяснению мира. Эти первые материалистические учения явились откликом прогрессивного движения в восточных частях греческого мира. Несколько позже проявило себя реакционное течение, которое уводило мысли в сторону метафизических абстракций, прикрывавших религиозную сущность представлений о мироздании. Пифагор, шестой век до нашей эры, аристократ с острова Самоса, эмигрировавший при поликратии после долгих путешествий в разные страны, в том числе и вавилон и Египет, обосновался в городе Кратония в Южной Италии и сделался там руководителем большого союза аристократических государств, которые силой оружия водворяли свою политическую систему. Примером этого может быть разрушение города. Сибориса. Страница 154. Социальным положением Пифагора определилось и его этическое учение. Рассматривая мироздание, он признавал в нем высший порядок и красоту – космос, основанный на гармонии составляющих его частей. Высшему мировому порядку макрокосмосу. Он противополагал малый порядок индивидуальной личности, микрокосму. Основу этой гармонии Пифагор находил в пропорциональности частей, которая заключается в числовых соотношениях. Отсюда следует, что число есть основа всего сущего. Таким образом, он берет за основу не материю, а отвлеченное понятие, чем и определяется идеалистическое и реакционная сущность его взглядов. Он пошел и дальше, введя в свое учение мистические элементы. Он заимствовал у египтян учение о переселении душ. Из сочинений Пифагора, которые передавались долгое время устно, не сохранилось ничего, и они известны только в передаче его учеников и последователей. Известна даже целая поэма под названием «Золотые словеса», Математические учения Пифагора и пифагорейцев, в том числе знаменитая теорема, сыграли большую роль в истории математики. Третье. Диалектическая философия Гераклита и зачатки художественной прозы. Число первых философов-материалистов принадлежит и тот философ, который первым открыл в движении мировой материи диалектический процесс, а в прозаической речи искал средства для наиболее яркого выражения своей мысли. Это был Гераклит Эфесский, который жил в конце VI и начале V века до нашей эры. Он был автором большого сочинения под названием «О природе», из которого сохранилось около ста 130 отрывков. Аристократ происхождению Гераклит с пренебрежением относился к мнению толпы и выражал резко индивидуалистические взгляды. «Один, по-моему, стоит десятка тысяч, если он будет наилучший», – говорится в одном отрывке. «Я исследовал самого себя», – писал он в своих исканиях. Он первый стал называть себя не мудрецом, а философом, то есть любителем мудрости. Гераклит не разделял общих религиозных воззрений, возмущался поклонением идолам и кровавыми жертвоприношениями. Он искал, как и другие его современники, единую первооснову всего сущего и видел ее в постоянной изменяемости. Его последователи приписали ему формулировку этой мысли: Все течет и ничего не остается в одном состоянии. Сноска Аристотель о Небе. Римская цифра Три, Запятая, Арабская 1. Запятая Р. 298 Б-29. А конкретное выражение: эта мысль получает в словах его: Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так как каждый раз человек попадает все в новые потоки воды. Фридрих Энгельс замечает по этому поводу. Кавычки открываются. Этот первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом: Все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Кавычки закрываются. Источником всех этих постоянных изменений он считал существующую во всем противоречивость, которую он образно представлял как войну. «Война есть отец всего, царь всего. Она одних делает богами, других – людьми, одних – рабами, других – свободными». Такое положение позволяло Гераклиту делать заключение о переходе одного качества в другое, ему противоположное. Он утверждал «из всего единое, из единого всё». «И сама жизнь не есть ли смерть, а смерть не есть ли жизнь?» «Бессмертные смертные, смертные бессмертные, потому что одни живут смертью других». Умирают жизнью тех. Интересно и другое рассуждение. Одно и то же в нас есть живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое. Когда случится перемена, одно становится другим, и снова другое превращается в первое. В соответствии с этой мыслью о непрерывных изменениях, Гераклит за основную материю считает тот элемент, который в наибольшей степени обнаруживает свою изменчивость, а именно огонь. «Этот миропорядок, одинаковый для всех, не создал никто». из богов, не из людей, но он всегда существовал и существует и будет существовать, как вечно живой огонь, соразмерно загорающийся и соразмерно погасающий. Все рассуждения Гераклита построены на противопоставлениях, антитезах. Неудивительно, что такие противоречивые суждения многим казались странными и даже непонятными вследствие новизны мысли и формы их выражения. Этим и заслужил он прозвище темного. но для него такой способ выражения имел особый смысл. Придавая большое значение своим столь оригинальным мыслям, он искал для них и соответствующего словесного выражения. Этим и объясняется нарочитая искусственность и даже изысканность его языка, изобилие образных и фигуральных выражений, рассчитанных на определенное психологическое воздействие. Таким образом, в сочинениях Гераклита мы находим первые опыты художественной прозы, а в конце V века до нашей эры его искусственные приёмы широко применялись Горгием и легли в основу техники художественной прозы. Конечно, в учении Гераклита много наивного, непоследовательного, Материалистические взгляды перемежаются с идеалистическими, бьет в глаза его ярко выраженный индивидуализм и политическая реакционность. Такая противоречивость свидетельствует о неустойчивости его собственного положения среди борющихся групп его времени. Но все это не может умолить ценности и исторического значения его философии. Большое значение придавал Гераклиту Александр Иванович Герцен. «Письма о природе. Третья часть». Владимир Ильич Ленин считал его одним из основоположников диалектики и находил у него очень хорошее изложение «Начал диалектического материализма». Страница 156-я. Четвёртая. «Философы-поэты». Иным путем, отличным от ионийских материалистов, пошли философы Элейской школы в Южной Италии. Это «диалектики» в кавычках, в античном смысле слова. Под диалектикой греки разумели «искусство вести беседу» от слова «разговаривать», «беседовать». Имелось в виду, что в беседе из скрещивания противоположных мнений выясняется истина. «Разве человека, умеющего спрашивать и отвечать, не называешь ты диалектиком?» – читаем мы в одном диалоге Платона. Со времени Гегеля под диалектикой, разумеется, борьба противоположностей в природе и в общественной жизни, теза и антитеза, приводящая к созданию третьего звена развития синтеза, который затем становится основой дальнейшего подобного процесса. Но диалектика элейцев сводилась к использованию аргументов «за» и «против». Элейская философская школа возникла в городе Элея в Южной Италии. Основателем ее был Рапсот Ксенофан из Колофона в Малой Азии во второй половине VI века до нашей эры. Его продолжателями были Парменид и Зенон, В конце VI и начале V века до нашей эры, которые установили главные принципы этой школы. Последним ее представителем был Мелис на острове Самосе в середине V века до нашей эры. Стихийному материализму ионийцев Элейская школа противопоставила чисто метафизический взгляд на природу, как на единое, вечное, неподвижное и неизменяемое бытие, познаваемое лишь мыслью, разумом, а не чувственными восприятиями. Бытие это отождествляется с божеством, а не бытие решительно отвергается. Отрицание всякой множественности бытия, отрицание движения и пространства выразилось в чисто софистических утверждениях Зенона, что быстроногий Ахилл не может догнать черепахи, что стрела не движется, а в каждый отдельный момент полета покоится на одном месте, что пространства нет, так как то, что мы считаем за пространство, находится в другом, более обширном, а то – в третьем, и так до бесконечности. Все это приводило элейцев к мысли о невозможности познания истины, в результате чего человек может говорить только о своем личном мнении. Здесь мы находим корни тех учений, которые позднее получили широкое развитие у софистов. Ксенофан и Парменит Изложили свои учения в поэмах под одинаковым названием «О природе», из которых сохранились лишь отрывки. Ксенофану, кроме того, принадлежали поэмы исторического содержания, «Основание колофона» и «Основание элеи», а также элегии, насмешливые стихи, так называемые силлы. Среди них были известны стихи, в которых разоблачались ходячие представления о богах. Все без разбору богам приписали Гомер с Гесиодом, что только с Рамом слывет и позором, что люди считают, будто воруют они, совершают и блуд и обманы. Нет, если б руки имели быки или львы или кони, или рисовали руками и все создавали, что люди, стали б тогда и богов рисовать они в облике сходном. Кони, подобных коням, а быки, как быков, и фигуры, придали б им все такие, какие имеют и сами». Эти стихи означают серьезный поворот в религиозной мысли, наносят удар вековым представлениям народа. Не боги сотворили людей, а сами люди создали себе богов по своему образу и подобию и свою собственную бездравственность перенесли на них. Страница 157. Но Ксенофан не ограничивался отрицательной критикой богов. В поэме «О природе» он рисовал идеальный образ божества, совмещающего в себе все силы природы и не имеющего индивидуальных черт. Бог есть единый из всех, и богов, и людей величайшие, ни своим видом на смертных, ни духом своим не похожие. Но знание божества – это знание мира, однако не то, «Ни другое недоступно человеку. Не было мужа такого, и после не будет, кто знал бы истину всю о богах и о всем, что теперь говорю я. Ведь если кто-нибудь даже сказать в совершенстве сумел бы, все-таки сам он не знал бы, в удел всем дается лишь мнение». Такая точка зрения подводит нас к признанию недостоверности чувственных восприятий, а через это и к относительности познания и к сенсуализму позднейших времен. Из Элеги Ксенофана интересна та, в которой он с настоящим поэтическим талантом рисует радостную картину пира. Вот уже пол подметен, и омытые руки, и кубки, вот и венки из цветов, «Раб надевает гостям. Тот благовонное мира в сосуде гостям предлагает, И перед ними кратер радости полной стоит. Есть и другое вино, что сулит никогда не иссякнуть, Сладкое здесь в кувшинах запах кругом разнося». Прославляя радости пира, автор считает приличным и опьянение, но с таким условием, чтоб гость мог на своих ногах вернуться домой. Как философ он напоминает о добродетели, а как моралист, критиковавший традиционные мифы, он не допускает в сторнах, с его точки зрения, рассказов о титанах, гигантах и кентаврах. Этим стихотворением заинтересовался Пушкин, который сделал его переложение «Чистый лосница пол, стеклянные чаши блистают». Парменид изложил свои учения в большой поэме о природе под видом откровения богини правды, которую он будто бы был принесен на чудесной колеснице. Довольно большой отрывок рассказывает, как он, сопровождаемый дочерью солнца, несется через эфир, созерцая картину мироздания, и, наконец, через врата дня и ночи вступает в обитель правды. Две части первой книги поэмы посвящены вопросам об истине и о мнении. Философ признает существование только бытия и решительно отвергает мысль о небытии. Вот образец его рассуждения. Один только путь утверждать остается, что бытие существует, есть признаков этого много. Не возникает оно, не подвержено гибели вовсе, целью оно однородно, незымливо и бесконечно. Не было прежде и после не будет, лишь ныне все вместе, сплошь все одно, так какое ж начало ему ты подыщешь». Страница 158 «Как создалось и откуда? Из небытия ведь не скажешь и не подумаешь даже. Нельзя ни сказать, ни представить. Не было чтоб бытия. Да какой же закон произвел бы, рано или поздно его, когда нет ему вовсе начала? Только одно может быть, оно есть или нет его вовсе. Также из небытия, чтобы что-то другое возникло, Правдоподобность никак не допустит, поэтому правда и не дает ни возникнуть, ни гибнуть, но крепко в оковах держит. Таким образом, отрицая познаваемость мира посредством чувственных восприятий, Парменид в то же время признает объективность его существования и примыкает к ионийским материалистам. Для подтверждения своих взглядов он опровергает учение Гераклита о движении и переходе одного качества в другое, а равно и теорию пифагорейцев, признававших рядом бытие и небытие. К числу последователей школы Пифагора относили выдающегося комического поэта шестого века, сицилийца Эпихарма, который, как видно из сохранившегося отрывка, высмеивал и Гераклита, и Элейцев. Должник отказывается платить кредитору, говоря, что брал деньги не у того человека, каким является кредитор сейчас, и так далее. Пятое. Первые географы и историки-логографы. Желание знать прошлое своего народа зародилось у греков очень рано. Первоначально оно находило отклик во всевозможных сказаниях, из которых многие дали материал для эпических произведений. Эпос по самой своей сущности есть особый вид исторического рассказа. Его отличительной особенностью является только то, что увлекательный вымысел занимает в нем главное место, а историческая достоверность отступает на задний план. общий культурный подъем, начавшийся особенно явственно с VII века до нашей эры, пробудил интерес к научному знанию и вместе с этим положил начало исторической науке, а развитие связей с другими племенами и народами привели к появлению географической и этнографической литературы. Словом, история. У греков первоначально обозначалось вообще всякое исследование, изучение и научное знание. «Сноска» – это значение сохранилось до сих пор в выражении «Естественная история», конец сноски. В теперешнем смысле это слово стало применяться много позже. Ранние греческие историки были известны под именем «логографов», что значит «авторы рассказов», и отличались от циклических поэтов лишь по внешнему признаку, так как писали прозой. Местные предания и мифы занимали у них еще главное место». Одним из древнейших прозаических писателей у греков считался Ферикит с острова Сира, Близделоса, живший в VI веке. Он был автором полуфилософского, полубогословского сочинения наподобие Феогония Гесиода под названием «Пентимих» или «Гептимих» – пещера с пятью или семью покоями, где рассказывалось о происхождении мира. Ему же принадлежали истории – в которых излагались мифы и древнейшие сказания. Отрывки из них показывают наивность рассказа, и речь их отличается отрывистостью. Особенно частой темой были рассказы и мифы об основании городов, таковы, например, «Основание Милета» Кадма Милецкого, «Генеалогия» Акусилая, близко примыкавшие к произведениям Гесиода, «Персидская история», И летопись Лампсака, Харона до да допсаского, конца VI и начала V века до нашей эры, и перипл, то есть землеописание, Экилака из Кориандры в Карии, в Малой Азии, составившего по поручению персидского царя Дария описание побережья индийского океана. К началу V века относится и лидийская история Ксанфа лидийского. Из числа логографов более других известны Гекатей и Геланик. Гекатей, конец VI начала V века до нашей эры, был автором двух сочинений: Описание земли и Генеалогия. В первом он давал географическое описание Европы и Азии, основанное на личных наблюдениях, и прилагал географическую карту. Второе, содержавшее мифы о происхождении греческих племен и героев, родоначальников городов и знатных родов, начиналось с характерными словами. «Так говорит Гекатей из Милета. Я описываю эти события так, как это мне кажется верным, потому что рассказов у греков много, но они мне представляются смешными». Таким образом, он провозглашает необходимость критического отношения к распространенным преданиям. Правда, позднейшие историки, например, Фукидид, сурово обвиняли его самого в легковерии. Однако его труды, по-видимому, оказали сильное влияние на дальнейшую историческую традицию. гекатей писал на чистом ионийском наречии простым и понятным языком. Геланик Метелинский, автор Аттиды, то есть истории Аттики, принадлежит уже всецело пятому V веку до нашей эры. Он писал местную историю, рассказывая о событиях просто, без прикрас. Ему приписывали ряд сочинений по мифологии и географии, и кроме того, хронологический список жриц при храме Геры в Аргосе. По их именам там велось летоисчисление. Фукидид довольно часто полемизирует с ним, находя неточности в его изложении. Гекате и Геланик являются непосредственными предшественниками великих историков V века до нашей эры Геродота и Фукидида. Первые историки, как мы видим, были по преимуществу собирателями сведений и почти не занимались критической проверкой их. Вероятно, многое они добавляли по собственному разумению. Их изложение обычно не выходит из рамок местной истории, и в них нет еще стремления найти какую-либо связь между отдельными событиями. Их рассказы занимают промежуточное место между дидактическим эпосом и историей в нашем смысле. Большое место в них отводится описанию нравов и обычаев других народов, что нашло отклик позднее в истории Геродота и в трагедиях Эсхила.